«Вот это да!» — подумал я и отправился в ванную. Там я застирал трусы и долго простоял под горячим душем, чтобы смыть какое-то липкое ощущение, оставшееся от сна. Сколько же лет у меня не было полюции во сне! Я попробовал вспомнить, но безуспешно. «Очень давно!» Я вышел из ванной, обтираясь полотенцем, и тут зазвонил телефон. Кумика. После такой сцены с другой женщиной, которую я пережил во сне, сразу переключиться на разговор с женой было трудно. У тебя голос какой-то странный. Что-нибудь случилось? Спросила Кумика. Ее поразительное чутье на такие вещи меня просто пугало. Все в порядке. Я задремала, а ты меня разбудила. Вот как? В ее голосе звучало недоверие. Даже через трубку я чувствовал, что она сомневается в моих словах, и от этого мне стало еще более неловко. Ладно, я только хотела сказать, что, наверное, задержусь сегодня, часов до девяти. Поем где-нибудь в городе. Хорошо, поужинаю один. Извини, — сказала она, будто о чем-то вспомнив, и после короткой паузы положила трубку. Я несколько секунд смотрел на трубку, потом пошел на кухню, очистил яблоко и съел его. За шесть лет с нашей свадьбы я ни разу ни с кем не переспал. Это не значит, что у меня никогда не возникало желания привить других женщин или что для этого не было случая. Просто я не задавался такой целью. Не могу объяснить, почему. Но, наверное, секс не относился к моим жизненным приоритетам. Впрочем, однажды мне случилось провести ночь в доме у женщины. Я питал к ней определенную симпатию и знал, что она не отказалась бы переспать со мной. Однако до этого дело не дошло. Несколько лет мы с ней вместе работали в юридической конторе. Она была моложе меня на 2-3 года. Отвечала на телефонные звонки, составляла рабочие графики сотрудников. У нее это здорово получалось. Она отличалась сообразительностью и прекрасной памятью и могла дать ответ на любой вопрос. Кто, где и чем занимается, какая папка в каком ящике лежит. Она назначала все деловые встречи. Сотрудники к ней хорошо относились. У нас были достаточно близкие отношения. Мы даже несколько раз ходили вместе в бар. Ее вряд ли можно было назвать красавицей, но лицо ее мне нравилось. Когда она собралась замуж и решила уволиться из конторы, ее будущего мужа переводили работать на Кюсю, мы с несколькими коллегами пригласили ее вечером выпить на прощание. Обратно нам было по пути. Мы сели вместе в электричку, было уже поздно, и я проводил ее до дома. На пороге она предложила зайти выпить кофе. Я боялся опоздать на последний поезд, но все-таки решил не отказываться. Может, мы больше никогда не увидимся, да и кофе не помешал бы немного протрезветь. Квартира оказалась типичным жилищем одинокой девушки. Маленькая магнитола в коробке. Холодильник, правда, был великоват и слишком шикарен для одного человека. Он достался ей бесплатно от подруги. В соседней комнате она переоделась в домашнее, затем приготовила кофе. Мы уселись на полу и разговорились. Когда в беседе наступила пауза, она вдруг спросила. «Послушай, а ты чего-нибудь особенно боишься?» «Вроде бы нет», — ответил я, чуть подумав. «Вообще-то в жизни меня многое пугает, но выделить что-то особенное я бы не смог. А ты?» «Я боюсь подземных водостоков». Она крепко обхватила колени обеими руками. Знаешь, наверное, их закрывают крышками, и по ним под землей течет вода. Она стекает туда и шумит в темноте. Понятно. По-моему, это называется дренажная система. Я родилась в Фокусиме. Рядом с нашим домом была речушка. Текла откуда-то с полей, а на полпути уходила в трубы под землю. Кажется, это случилось, когда я играла там со старшими ребятами. Мне тогда было года два-три. Меня посадили в лодочку и пустили по течению. Обычная детская забава. Но тогда, как раз прошли дожди, уровень воды поднялся, лодку понесло прямо к трубе. Если бы там случайно не проходил какой-то старик, лодку обязательно затянуло бы внутрь, и тогда меня точно никогда бы не нашли». Она провела пальцами по губам, будто еще раз хотела убедиться, что осталась жива. До сих пор все это стоит у меня перед глазами. Я лежу на спине, и поток несет меня. Река громоздится с двух сторон, окружая меня словно каменными стенами, а надо мной простирается ясное голубое небо. А течение все быстрее — Оно уносит меня все дальше и дальше. Что же будет? И вдруг я понимаю, что впереди открывается мрак. Настоящий мрак. Он приближается с каждым мгновением и хочет поглотить меня. Я чувствую, что меня вот-вот накроет холодная тень. Эти ощущения — первое, что я запомнила в жизни. Она сделала глоток кофе. Мне страшно. Акадо-сан, невыносимо страшно, как тогда, в детстве. Меня снова уносят туда, откуда никогда не выбраться. Она достала из сумочки сигарету, прикурила от спички и медленно выпустила дым. Я первый раз видел, как она курит. — Ты говоришь о замужестве? — она согласно кивнула. — Да. — О замужестве. «А что, есть какие-то проблемы? Что-нибудь не так?» «Вроде бы ничего особенного, так? Мелочи всякие?» — покачала она головой. Я не знал, как реагировать на ее слова, но надо было что-то сказать. «Мне кажется, перед свадьбой все так или иначе переживают такие чувства. Думают, а вдруг я совершаю большую ошибку? Это же естественно!» Ведь выбираешь человека, с которым вместе жить. Не надо так бояться. Легко тебе говорить. Все люди одинаковые. У всех такие же проблемы. Минуло одиннадцать. Надо было как-то сворачивать разговоры и выбираться домой. Но не успел я и рта открыть, как она попросила, чтобы я ее обнял.